Ансель стоял у колонны, у самого выхода на внутренний теремный двор, охраняя двери, с которой должны были вывести Вивьена. Но он предполагал, что первыми сюда придут представители инквизиции, среди которых были Ренарх и Ларан. При мысли об этом сердце Анселя забилось чаще. Если Ларан после стольких лет мог запросто не узнать бывшего учителя своих подопечных, особенно замаскированного, то Ренар видел его в Монмене. Достаточно ли хорошая, кажется, маскировка. Скорее всего, Иренару и, и Ларану будет недомысли о беглом еретике в этот день. И всё же, и всё же это рискованно, не находишь? Ты только теперь пожалел, что явился сюда, издевательски произнёс Гийом. Рискованно, мысленно согласился Ансель. Но я должен быть здесь. Я это чувствую. Совесть твоя это чувствует. И чувствует очень странно. Ты хочешь быть здесь, чтобы проводить в последний путь человека, жизнь которого уничтожил своими собственными руками? Упорствовал Гийом. От этих слов, ударивших как тяжёлый кулак под дых, Ансель прерывисто выдохнул и едва сдержал тихий стон. Не такой судьбы я ему желал. Тебе ли не знать? Откуда же мне знать, фыркнул Гийом. Меня ты тоже убил своими собственными руками. Анри? Эй, Анри, шипнул ему второй стражник, заметив, что заместитель Жельбера несколько раз кашлянул. Хрош бормотал себе под нос. Ансель искренне удивился. Я что-то говорил? Ну не послышался же мне этот бубнёж, фыркнул стражник. Осторожнее, Ансель, не то подпортишь впечатление о себе. Издевательски проскрепел Гийом в его голове. Ансель нашёл в себе силы промолчать. "И вообще, стой ровно, а не как баба на снастях. Сюда явятся высокие чины, и если выяснится, что я тебя подсабил, попадёт всем. Тебя просто пнут в зашей, а вот и мне и Жильберу влетит". Ансель кивнул, подумав, что если его здесь обнаружат, вряд ли инквизиция будет настолько милосердной, чтобы просто пнуть его в зашей. Идут, прошептал стражник и замер. Ансель тоже вытянул спину и постарался успокоить бешено колотящееся сердце. Из прохода во внутренний двор донеслись шаги нескольких человек. Ансель не осмеливался повернуться и начать разглядывать их, хотя краем глаза заметил одежду архиепископа, шагавшего в сопровождении своей монашеской свиты. По заден его шёл епископа Пларан, изрядно постаревший и осунувшийся за те несколько лет, что Ансель не видел его. Цвет лица Ларана казался почти серым, будто это его самого, а не Вивьена много дней держали в запрети. Рядом шли двое представителей городской знати, их Ансель никогда прежде не видел, но знал, что подобные казни устраиваются в присутствии городских властей. Возможно, один из них мэр? Шестью замыкал Ренар Церон. Ансель не удержался и перевёл на него чуть более явный взгляд, однако молодой инквизитор не обратил на это никакого внимания. Он смотрел себе под ноги, а в выражении его лица было преисполнено такой внутренней скорби, какой Ансель никогда не видел у этого сдержанного человека. В процессии шла в сторону небольшого помоста, рассчитанного на точное количество мест: сидячих для епископархии, епископов и знати, и стоячих для свиты монахов и иерара. Судя по всему, этот небольшой помост соорудили на конуне, и после этого полностью очистили тюремный двор, чтобы никто лишний не попался на глаза высшему духовенству и первым лицам города. мелкие, кощунственные лицемеры, прозвучал голос в голове Аншеля, и он даже не смог понять, принадлежало это замечание Гийому или ему самому. Спустя некоторое время все разместились на небольшом помосте, стоявшем на довольно значительном расстоянии от второго, того, которому был придел на денокий позорный столб. Что-то Не спеша отвести заключённого, полушёпотом произнёс Ансель. Не волнуйся, без него не начнут, усмехнулся второй стражник. Не переживай, всё увидишь. Ансель опустил голову и прерывисто вздохнул. Вдруг шаги послышались снова, но на этот раз шло гораздо меньше людей, и шагали они медленно, неровно. Сердце Анселя в нём заколотилось чаще. Эвиан подумал он, как исто вол он боялся, что смертник посмотрит на него и узнает. Они могли встретиться взглядами в любой момент. Перед выходом во внутренний двор тюрьмы плащ с капюшоном с Вивьена без церемонно сорвали, потревожив израненные плечи. Не обратив внимания на его болезненную заминку, стражники продолжили толкать его по знакомому маршруту, и Вивен невольно вспоминал, как примчался сюда затемно, чтобы попытаться освободить Ренни. Слёзы обожгли ему глаза. Зная неотвратимость казни в вивенном мгновении, даже посчитал это искуплением за то, что он, пусть и по приказу Ларана, сделал с бедной девушкой. Тем временем стражники вывели его во внутренний двор тюрьмы. Здесь Вивьен снова ощутил уличный холод, содрогнулся и покачнулся. Два помоста, попавшие в его поле зрения, едва не сделали перед глазами крутой оборот. Теперь он смотрел только на позорный столб, возвышающийся над одним из них. И судя по тому, что под ним не лежали дрова, их будут устанавливать иначе. вертикально, с большим количеством хвороста у вершины, так чтобы еретик максимально долго не задохнулся от дыма и ощутил настоящую агонию. Эвиан внутренне содрогнулся и ощутил дурноту, однако продолжил делать один болезненный шаг за другим. Его провели мимо стражников, дежуривших у выхода во внутренний двор тюрьмы, и крайм глаза Вивен уловил на себе заинтересованные взгляды Но у него не нашлось сил посмотреть на этих людей в ответ. Они, видимо, знают, кто я и что совершил, подумал он, и эта мысль вызвала у него подобие нервной усмешки. Стражники провели смертника мимо помоста, на котором расположилась знать. Вивьон почувствовал отвращение и не стал смотреть в ту сторону. Он смотрел на позорный столб, представляя, как мучительно будет к нему подниматься. Эти несколько шагов дались ему с огромным трудом, и когда он преодолел необходимое расстояние, ему показалось, что сейчас он, словно мертвец, повиснет на путах. Стражники развязали ему руки, подтолкнули к столбу, и Вивьен не успел ощутить облегчение в травмированных плечах, как ему снова завели их за спину и завязали. На этот раз за столбом. Через миг стражники удалились. На помосте для знати Гийом де Борд поднялся со своего места. Он начал зачитывать приговор. Но говорил слишком тихо, возможно, чтобы не вещать на всю тюрьму о том, что Вирад Ступник прежде служил в рядах инквизиции. До Вивьяна долетали отдельные слова, которые он не хотел слышать. В его ушах громче звучал другой голос. Они все последуют за тобой. Ты позволил этому случиться. Они думают, что проклят ты, но прокляты они. все и каждый. Мы отпускаем тебя, Вивьен Коллер, с нашего собрания и передаём тебя в руки светских властей. Теперь светский суд, который мы умоляли вынести милосердный приговор, будет решать твою судьбу. Насмешливо закончил Деборт, после чего сел на своё место. Теперь поднялся мэр города Жиль Даниэль и заговорил от лица светской власти. Ивён прекрасно знал, что ему скажут. Эта sermogeneralis отличалась удивительной ущербностью. Ивён Колер зычно повторил его имя Жиль Даниэль. Запредательство веры и службы Господу, за многочисленные преступления против истинной веры. Против Святого престола и против мирного населения Руана ты приговорён к смертной казни через сожжение, которая будет исполнена немедленно. Как по команде вернулись двое стражников, которые установили дрова с высокими ветвями хвороста точно так, как Вивьен и предполагал. Затем его дополнительно привязали к столбу, перехватив туловище, а следом ноги. Ивиен зажмурился, стараясь унять охватывающую тело дрожь. Наконец стражники отошли, видимо, за факелом, чтобы поджечь хворост. Скоро всё закончится, попытался успокоить себя Ивиен, но не мог подавить страх. Внезапно на помосте для знати началось движение. Вивьен заставил себя поднять взгляд и заметил, что Ренар покинул свою позицию, быстро перемолвившись парой слов с дебордом, а затем стремительно направился к столбу. «А ведь я оскорбил его. Наверняка он злится. В руке молодого инквизитора Вивьен заметил чёрную книгу в кожаном переплёте. Он сразу узнал её. Это была та самая книга, что погубила его. Книга, которую вручил Ансель. Ансель Сье увидел, как Ренар сходит с помосты и стремительно направляется к прикованному к позорному столбу Вивьену. Что-то в его руках невольно бросилось в глаза, и Ансель едва не ахнул, понимая, что Ренар собирается уничтожить. Это была его книга. Память о его вере, возможно, последняя память. Господи, всемогущий, прошептали его губы. Он невольно поддался импульсу тела и сделал несколько шагов, словно в попытке спасти книгу. Что ты творишь? Решил сдаться? прозвучал в его голове голос Гийома. Чья-то сильная хватка остановила его. Эй, Анри! прошептал второй стражник Ты что, удумал? Подходить ближе нельзя. Ансель понял, что часто дышит, а лоб его покрывает испарина. Я я не знал, пролепетал он. Отсюда всё будет прекрасно видно. Да, ты прав. Огромным усилием воли Ансель заставил себя замереть. Ты хоть понимаешь, какой ты глупец? усмехнулся Гийо. Что ты хотел сделать? Спасти Вивьену? Спасти книгу? Серьёзно? Ты всё тот же идиот, что убил меня в моём собственном доме, потому что решил медлить и молиться вместо того, чтобы просто сбежать. Ансель не знал, что на это ответить. Он боялся, что вот-вот рухнет без чувств.